женские чары. И всё же рыцарские ордена не были угнетены столь серьёзным поражением, ибо светоплеты оказали собрать им духовную поддержку. Те славные создания убедили их предпринять вторую попытку штурма. Из слов сияния. Глава 21, страница 10. Бессмыслица какая-то, проворчал Шалан. Узоры тикарца сбивают меня с толку. Спрен завис рядом с ней в трёхмерной форме, полный изгибающихся линий и углов. Нарисовать его оказалось трудно, поскольку стоило ей приглядеться к как какой-нибудь его части, неизменно оказывалось, что там слишком много мелких деталей. Изобразить это решительно невозможно. М-м, прогудел Узор.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 И всё-таки карта была важна, поскольку демонстрировала серебряные королевства, какими они, предположительно, существовали во времена сияющих рыцарей. Уритиру Шалану казала на блестящий город, отображённый на карте в качестве центра всего. Он был не в Алиткаре или Алители, как в те времена называлась страна. Карта помещала его в самом сердце гор.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 перебрамотала Шалан. Они сделали свою работу слишком хорошо. Девушка раскопала ещё несколько картова времени, созданных в других королевствах. На каждой подметила Шалан страна происхождения была изображена намного крупнее, чем следовало. Ихана тоже приклеила к стене. Каждая помещает уритир в другое место, заметно ближе к собственным землям, но не в них. На всех разный язык.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 Карта, дас, какая, если вот эта карта. Значит, следующее слово. Наверное, рисовать. Нарисовать. Это я не понимаю. Ты это читаешь? Что вот за р? Ты читаешь напев зари? Кое как? Ты читаешь напев зари?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 Э, тайный за же взять и притвориться, что слово симметричное, когда оно не такое. Шалан не обращая внимания на его ворчание, пристально смотрела на незнакомый шрифт. Предположительно, на певзаре. Если мы впрям разыщем город Ясный, подумала она. И если в нём есть записи, они вполне могут оказаться на этом языке. Надо проверить, насколько хорошо ты можешь переводить с на певзаре. Я не умею на нём читать, раздражённо сказал Узор. Я предположил значения нескольких слов, имена я перевёл благодаря тому, что знаю, как читаются города на самой карте. Но они ведь написаны не на напеве Зари. Алфавит и произошли один от другого, пояснил Узор. Это же очевидно. До такой степени очевидно, что ни одна учёная до этого не додумалась.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 Она стала, пересекла комнату и, подойдя к картине, коснулась изображённого в центре уритеро. Они были соединены, но не дорогами. На некоторых картах нет ни единого пути, ведущего в Уритеро. Они все помещают его в горах или по меньшей мере в холмах. А как добраться в город иным способом, а не по дороге? спросила Шалан. Но Хадон туда пришёл пешком, если ему верить. Но никто не говорит, что добрался в Уритиру верхом или на своих двоих. Впрочем, сохранилось маловато письменных свидетельств тех, кто посетил город. Он стал легендой. Почти все современные учёные считали его мифом. Ей нужно больше сведений. Она бросилась к сундуку Ясной и вытащила один из её блокнотов. Ясно полагала, что Уритира находится не на расколотых равнинах. Бромотала Шала. Но что, если здесь есть дорога к нему? Но необычная дорога. Уретирубл городом связывателей потоков, городом древних чудес, таких как осколочные клинки. А-а, <звык> негромко проворчал Зор. Осколочные клинки ни чудо. Шалан нашла искомую цитату.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 Ясно думала, что разыщит тут на равнинах путь в Уритиро. Но здесь же пусты и буревые земли, просто камень, крем и большие пансерники. Она посмотрела на Узора. Нам и в самом деле надо туда отправиться, на расколотые равнины. Её заявление сопровождал грозный бой часов. Грозный в том смысле, что был гораздо позднее, чем ей казалось.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 По пути через беломраморный дом она прошла мимо палонной и сибариаля в комнате с громадными стеклянными окнами, выходившими на подветренную сторону сада. Палонная устроилась лицом вниз на кушетке, и её полностью обнажённую спину массажировали, в то время как сибариаль полулежал, поедал сладости. У пипетра в углу стояла молодая женщина, декламировала им стихотворения. Шалан ломала себе голову над тем, что думать об этой паре. Сибариаль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 Полагаю, это означает, что вы там поместились, уточнила она. Гассу усмехнулся. Каратышка чутко улавливал игру слов. Вы издержали обещание, сказал Ватах. Надо отдать вам должное. Люди счастливы. Мне скучно. Мы день за днём сидим без дела, берём от вас жалование и пропиваем его. Большинству мужчин это показалось бы идеальной профессией. она улыбнулась Эно и забралась к арету. Ватах закрыл за ней двери, а потом заглянул в окно. Большинство мужчин при дурке. Что ж, возразила Шалан с улыбкой. По закону больших чисел всего лишь половина, Ватах хмыкнул. Она училась понимать его хмыкание, что равнялось изучению ватахского. Данное хмыкание можно было примерно перевести так: Я не признаюсь, что понял эту шутку, потому что тогда испорчу свою репутацию полного и безупречного зануды. Кажется, мы поедем на козлах. Спасибо за предложение. Ответила Шелан и отпустила шторку на окне. Снаружи опять тихонько рассмеялся Гасс. Мужчины забрались на отведенные для охранников места в задней части кареты. И Энн сел рядом с кучером спереди. Это была самая настоящая карета, которую тянули лошади. Шалан поначалу стеснялась спросить её, но Полона лишь рассмеялась. "Бери эту штуку, когда тебе потребуется. У меня вы есть собственная, а если у Тури не будет кареты, у него появится повод не тащиться в гости". Когда карета тронулась с места, Шалана опустила шторку на другом окне и достала свой альбом. Узор поджидал её на первой же чистой белой странице.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 То выдохнула Борис Свет и на этот раз он закружился вокруг неё. Завис на миг, потом снова исчез. Глупость какая-то, негромко пробормотала Шаланы, с её губ стёк Борис Свет. Она быстро нарисовала себя с тёмными волосами. Какая разница, нарисую я то, что мне нужно или нет? Карандаши ведь даже не цветные. Это не должно иметь значения, проговорил узор. говорит мед я тебя я не знаю причины девушка закончила набросок он был очень простой даже не показывал лица только волосы всё остальное было лишь намечено штрихами но на этот раз стоило ей опять прибегнуть к бури свету изображение подействовало и её волосы почернели шалан вздохнула с её губ тёк бури свет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 Она вдохнула опять, используя инстинкты, о которых даже не подозревала. Свет заструился через карету прямо в неё. "Я весьма хороша", с кислой миной проворчала Шала. "Учитывая, как недолго мне довелось практиковаться". "Недолго?" переспросила Узор. "Ну, а ведь мы из первого ряда". Эвиденка внезапно словно оглохла, пока он не договорил.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 Один из своих самых правдоподобных обманов, честно. Он не движется. Никто не перепутает такое с живым существом, не говоря уже о неестественной позе. Глаза безжизненны, грудь не поднимается, не опускается в такт дыханию. Мышцы не шевелятся. Иллюзия детальная, но она мёртвая, как статуя. Статуя, и смеяться. Я не говорила, что это не впечатляет, сказала Шалан. Но использовать образы будет очень сложно, если я не научился их оживлять. Было странно, что она воспринимала свои наброски живыми, а эту штуку, которая выглядела куда реалистичнее, считала мёртвой. Шалан протянула руку и помахала ей сквозь образ. При медленном прикосновении тот почти не искажался. Взмахи туда-сюда тревожили его словно дым. Она заметила кое-что ещё, пока её рука была внутри образа.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 Её кожа была бледной, слегка припорошенной веснушками, а тело не могло похвастаться облазнительными изгибами, достойными зависти. Она могла всё это изменить при помощи иллюзии. Подправить, поскольку Адалин видел её настоящей, шалан нельзя совершать разительных перемен. Но вот слегка улучшить себя можно, всё равно что нанести макияж. Она колебалась. Если Адалин согласится на брак,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 Подумала Виденка, выбираясь из кареты. Придётся вместо этого полагаться на женские чары. Если, конечно, они у неё вообще есть.